Глава 38 Рассказ об Утиной Братии. Тень и слезы. Рассуждение Мэйка Сахары, часть седьмая. Здарова, заводная птица! Да ходят хоть до тебя мои письма. То есть я уже столько писем тебе написала, а получаешь ты их или нет, не знаю. Не уверена, что точно помню твой адрес, а обратно и вообще не пишу. Может, валяются сейчас мои письма на почте, пылятся на полке, где написано, невостребованная корреспонденция, адресат неизвестен, и никому до них нет дела. До сих пор я думала, ну, не дойдет, так не дойдет. Подумаешь, велика важность. Я просто писала тебе, излагала свои мысли на бумаге. Когда я к тебе обращаюсь, у меня очень гладко, без запинки получается. Сама не знаю почему. Интересно, почему, а? Но это письмо. Я хочу, чтобы оно до тебя дошло. Очень-очень хочу. Ты удивишься, но сначала я расскажу об утиной братьи. Я тебе уже писала, что у фабрики, где я работаю, огромная территория, на ней и лес, и пруд, и все, что хочешь. Гулять там одно удовольствие. Пруд довольно большой, и в нем живут утки. Штук, наверное, 12. Как в их семействе все устроено, я совершенно без понятия. Может, у них свои разборки, типа... С этим дружим, а с этим нет. Но я пока ни разу не видела, чтобы они драку затеяли. Пруд уже начинает покрываться льдом, декабрь все-таки, но ледок еще тонкий, и даже в холодную погоду пруд не весь замерзает, и уткам остается место поплавать. А в сильные холода, говорят, когда лед толстый, наши девчонки катаются там на коньках, и утиные братья, странно, наверное, я их называю, но уже так привыкла, приходится перебираться в другое место. Я самоканьки не люблю, так что по мне лучше бы пруд не замерзал, но так не бывает. Раз уж эти утки живут в таком холодном краю, ко всему должны быть готовы. Под конец недели я все время хожу на пруд, чтобы понаблюдать за ними. Два-три часа могу просидеть и не заметить, как пробежит время. Одеваюсь как на охоту на белого медведя. Теплые колготки, шапка, шарф, сапоги, пальто с меховой подстежкой. Сяду на камень и одна часами гляжу на эту братью. Иногда подкармливаю их черствым хлебом. Понятное дело, кроме меня, ни у кого на это времени нет. Ты не представляешь, заводная птица, какие эти утки симпатичные. Можно сколько хочешь на них смотреть и не надоест. Никак не пойму, почему на них никто внимания не обращает. Зачем надо куда-то тащиться и деньги платить, чтобы какой-нибудь дурацкий фильм посмотреть? Знаешь, они летят, хлопают крыльями, когда на лёд садятся, скользят и бац, падают. Потеха. Прям как в комедии по телеку. Я же одна, вот и хохочу во всё горло. Они, конечно, не нарочно это делают, чтобы меня рассмешить. Нет, это братья честно стараются жить на полную катушку. Ну, падают иногда. Такие миляги. Утки так забавно шлёпают лапками. Они у них оранжевые, как детские резиновые сапожки, но совсем не приспособлены, чтобы по льду ходить. Скользят всё время, шлёпаются. Им ведь на лапки, чтобы не скользили галуши, не наденешь. Потому зима для утиной братьей надо думать, не очень-то радостное время. Интересно, что они там у себя в голове думают про лёд и всё такое. По-моему, он у них не вызывает особо отрицательных эмоций. Мне так кажется, когда я на них смотрю. Может, ворчат иногда. Опять этот лёд. Ну, что с ним будешь делать? А вообще, похоже, этим уткам и зимой неплохо живётся. Вот ещё что мне в них нравится. Пруд находится в лесу, идти до него далеко. В такое время года, если только день не очень тёплый, туда никто не ходит, кроме меня, разумеется. Иду по проложенной между деревьев дорожке, сапоги хрустят по льду, в который превратился выпавший недавно снег. Птички вокруг, кутаюсь в воротник, обматываю шею шарфом, от дыхания в воздух вырываются белые струйки пара, в карманах хлеб, шагаю по лесной дорожке, думаю про утиный народец, и на душе тепло и радостно становится. И тут до меня доходит, что я уже давным-давно не чувствовала себя такой счастливой. Ладно, хватит об утках. Если честно, заводная птица... Я проснулась час назад. Ты мне приснился. Села за стол и решила тебе написать. Сейчас... Погоди, на часы посмотрю. 2:18 ночи. Легла я, как обычно, без чего-то десять, пожелала спокойной ночи своим уткам и крепко уснула. Но тут вдруг раз и очнулась. Сон это был или нет, никак не пойму. Что снилось, не помню. Может, и не снилось ничего. Но что бы это ни было, я точно слышала твой голос у самого уха. Ты громко звал меня. От этого я и вскочила. Открыла глаза. В комнате полумрак. В окно луна светит, огромная, похожая на серебристый поднос из нержавейки. Она висела над холмом, и ее свет в окне напоминал разлившуюся по полу белую лужу. Я села на кровати, и изо всех сил стала думать, что произошло. «Зачем ты меня по имени звал?» Твой голос я так четко слышала, сердце лихорадочно колотилось в груди и долго не могло успокоиться. Будь я дома, тут же оделась бы, ночь на дворе, ну и что, и побежала бы к тебе по нашей дорожке. А из этих гор за пятьдесят тысяч километров разве добежишь куда-нибудь?